Глава третья. На самом деле у меня была настоящая мама, а не мачеха. Другой муж и совсем другая современная жизнь, где не носят такие наряды, как у Амара, или мундиры, как у Грэма. А слуги не ходят в кафтанах, потому что там вообще нет слуг. Меня зовут Виолетта Крымова. Три дня назад мне исполнилось 33 года. А лучшим подарком на день рождения, который сделала сама себе, стало то, что я, наконец... Исполнила свою давнюю мечту. Я открыла свое мини-кафе. Сколько себя помнила, я всегда работала в общепите. Сначала официанткой, потом администратором в баре. Я и с мужем познакомилась как раз на работе. Он пришел в наш бар с компанией отмечать день рождения друга. Я сразу заметила на себе восхищенный взгляд улыбчивого парня с голубыми глазами. Но работа была превыше всего. Я о нем позабыла. Лишь только обратила внимание, что друзья зовут его Андрей. Каково же было мое удивление, когда на следующий день после работы ждал меня около бара на машине с букетом цветов. Не могу сказать, что я была обделена вниманием парней. Поклонники у меня имелись. Но голубоглазый Андрей запал в сердце. Мы долго встречались, прежде чем пожениться. Почти три года. Я как-то не задумывалась о браке. Хотелось сначала встать на ноги, приобрести свое жилье. Предложение Андрея было как гром среди ясного неба. Но не раздумывая, я ответила согласим. К тому моменту этот человек стал мне настолько родным, что я уже не мыслила себя без него. И завертелась, закрутилась моя семейная жизнь. Я сама не заметила, как прошло еще три года. Вот тогда я и стала задумываться о собственном деле. О том, чтобы не работать на кого-то. О своем месте, которое я устрою по своему вкусу и буду там хозяйкой обеспечить независимость своей семье и нашим будущим с Андреем детям. Я не могла пожаловаться на мужа. Он трудился, не покладая рук. В салоне по продаже автомобилей, где он работал, его очень ценили. Но я не хотела сидеть у него на шее. Тогда, все обдумав и взвесив за, против, я и решила открыть свое маленькое кафе. А подруга Наталька, услышав про эту идею, загорелась и уговорила взять ее в дело. Мол, у нее есть опыт бариста, Будет варить кофе, а еще может вести соцсети. Подружка была взбалмошной и непостоянной, но я поддалась на ее уговоры и согласилась. Львиную долю работы я сделала сама. Часть денег скопила, часть дела в кредит. Нашла на известном сервисе объявлений объявление о продаже морского контейнера и купила его. Было немного страшно, но я верила в свои силы, в свою путеводную звезду. Затем началась сложная работа по отделке контейнера превращению его в маленький уютный павильон в стиле лофт с небольшой барной стоечкой. Оформление своего кафе в морском стиле я придумала сама. И название тоже. кофе зовет. зовёт». По-моему, это было неплохо и очень даже по-морскому. все таки наложила свой отпечаток то, что кафе я сделала из морского контейнера. В своем кафе я собиралась продавать не только кофе, но и перекусы. Роллы из лаваша, тортильи и брускеты с разными начинками которые я придумала сама. Их я планировала делать прямо там, для чего и закупила соответствующее оборудование. В десертах я, правда, была не сильна, но нашла хорошего поставщика, девушку, которая делала торта на дому. Работа кипела, я готовилась к открытию своего мини-кафе день и ночь. Особенно приятно было то, что Андрей всячески поддерживал меня, морально, и очень сокрушался, что никак не мог помочь с отделкой контейнера из-за занятости. Мне пришлось нанять рабочих, которые утеплили стены и пол, постелили линолеум и сделали прочие работы по отделке. Но я совсем не обижалась, ведь я действительно не могла отвлекать его от его любимого автосалона. Не могу сказать, что Наталька как-то бешено разрекламировала открытие моей кафешки в соцсетях, но пару постов сделала. Я собиралась с ней серьезно поговорить, чтобы ответственно относилась к своей работе, раз уж взялась. И вот прямо в канун моего дня рождения мы с Андреем стояли посреди преображенного под милое мини-кафе морского контейнера и радовались, как дети. Кофе зовет, было готово к открытию. Я знала, что все это моих рук дело, и была в восторге. Верила, что меня обязательно ждет успех, который искренне хотела разделить с любимым человеком, моим мужем. Ну ты даешь, Ви с восхищением протянул Андрей, разглядывая моё хозяйство. Даже не верится, что этот павильончик сделан из контейнера, в котором по морям грузы перевозили. Сейчас я это запущу в соцсети, не терпится похвалиться своей деловой женой. Здесь он был в первый раз, из-за занятости не мог приехать, пока шли работы. Андрей сделал пару фоток, и тут снаружи раздался гудок. Через стеклянную стенку я увидела, Что к кафе подъехала знакомая машина друга Андрея, с которым они вместе работали. О, Санек подъехал. Родная я на минутку. Насчет нашего нового начальника надо переговорить. Зови, Сашу, сюда, пока поставлю кофе. Будет первым гостем. Да, он ненадолго его жена пилит, если задержится хоть на минуту. Погоди, я сейчас. Муж машинально положил свой телефон на стойку и выбежал за дверь. Я закружилась по своему павильону в торжественном танце, и тут услышала, как на телефон Андрея пришло сообщение. У нас были доверительные отношения. Я никогда бы не подумала туда лезть. Телефон — это личное дело каждого. Мы оба принципиально даже не ставили на телефоны пароли. Но тут мой взгляд машинально упал на экран, и я на секунду увидела начало сообщения прежде, чем оно исчезло. «Моя пипа ждет твой торчунчик». «Чего-чего?» может это рекламная рассылка такая и я открыла переписку увиденное там повергла меня в шок